Глава 21. Властный кот, злая бабка и семь демонов. Через полчаса Карделия. На что похоже, демоническая свадьба? Хм, забавно, но соглашаясь надеть личину певицы, я не задумывалась об этом. Лишь попросила увелитый список приглашенных и краткое досье на каждого. Хотела понять, к чему готовиться и заочно познакомиться с подозреваемыми, а еще не ударить в грязь лицом перед Софико. После выступления нам полагалось спуститься к гостям и несколько часов развлекать их, поэтому имена самых высокопоставленных демонов пришлось выучить заранее, как и расписание выступлений. Я знала сценарий сегодняшнего дня по минутам, а в остальном полностью полагалось на командира и духов. Они рассказали, как нужно вести себя и чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах, обещали оперативно подсказывать и направлять меня, если что-то пойдет не так». Мне казалось, мы предусмотрели все, насколько это возможно, разумеется. Но сейчас, стоя в специальной храмовой пристройке и ожидая выхода Этери, я чувствовала себя абсолютно потерянной и дезориентированной. Виной тому были проклятые ритуальные барабаны, так похожие на те, которые используют шаманы во время своих жертвоприношений. Их грохот оглушал, сводил с ума, оплетая паутиной тревог и дурных предчувствий. В каждом ударе чудился топот торочьих ног и слышалось гулкое, пугающее до дрожи «Гулторграх» – «Танец костей». На самом деле его жуткий ритм ничем не напоминал музыку демонов. На свадьбе Этери и Луиса звучала совсем иная мелодия – яркая, страстная, полная огня и жизни. Она была бы завораживающе прекрасна, не сыграй со мной память дурную шутку, превратив ее в эховый шагирский гимн смерти». Азакора, мряк по твою душу!» Мысленно прошипел Кикимрик, спикировав на мое плечо и тряхнув возле самого уха треугольничком. «Соберись! Нам выходить сразу после Этери!» «Пытаюсь!» От страха голос прозвучал жалко и сипло, словно я вот-вот расплачусь. В таком состоянии не романцы на свадьбах петь, а речи на похоронах произносить или плакальщицей подрабатывать. «Бух-бух-бух!» Рокот барабанов нарастал с каждой секундой, и, казалось, я уже слышу тошнотворный запах шаманских благовоний и отголоски их мёртвой магии. Или... Или это кто-то из подозреваемых прошёл неподалёку? — И скрыла, позвала я там. — Не думай об этом! — перебил меня дух. — Пока в гонг трижды не ударят, не могу высунуться. Софико нас в пургу развеет, если нарушим традиции. — Мряф! — Кот подкрался ближе и обнял мою ногу лапками, а через миг на плечи легли горячие ладони. Хорхе полагалось сидеть в соседней пристройке, но каким-то чудом он прокрался к нам. «Как ты, обернувшись, уткнулась взглядом в пустоту. Лишь на стене рядом замерла еще одна тень, мужская и крылатая». «Кора, успокойся». Командир говорил голосом Альена, но его интонации я узнала сразу. Дракон с первых минут знакомства по-особенному произносил мое имя. Мелочь, но это безумно цепляло, будоража кровь и заставляя сердце биться чаще. «Это тот самый теневой страж?» — вспомнила наш разговор после визита огненного владыки. Тогда Хорхе признался, что следил за ситуацией при помощи магического охранника и готов был в любой момент прийти на помощь. — Да, — ответил дракон, — не волнуйся, Кора. Я рядом и никому не позволю навредить тебе. Плечи вновь опалило фантомным жаром, а щуки вспыхнули от нахлынувших эмоций. Хотелось ответить что-нибудь, поблагодарить за заботу, но все испортил Кикимрик. — О-ля-ля! — Восхитился дух. «Вот это правильный настрой! Глаза блестят, на щечках румянец!» «Пришибу!» — беззвучно произнесла одними губами. И в тот же миг кожей почувствовала веселую улыбку командира. Она была такой яркой и осязаемой, что злость моментально испарилась, а вместе с ней и жуткий флер шаманских песнопений. Музыка демонов уже не пугала и не напоминала за могильный грохот. Она походила на рокот волн или отголоски летней грозы. Дикая, полная бушующая энергии мелодия. Она укачивала на своих волнах, просачиваясь под кожу и наполняя предвкушением штормового веселья. Настроение сменилось в один миг, и теперь я не трусливо жалась в уголочке, а легонько отбивала каблучком ритм, подстраиваясь под настроение гостей. Теперь я чувствовала наверняка, чего они ждут от артистов, и была готова дать им нужные эмоции. Бух-бух-бух! Музыканты забили в барабаны еще быстрее, и теперь их рок отселился в ровный многоголосый поток, напоминающий шум горной реки. Ему вторили быстрые гулкие удары моего сердца и бодрое притопывание Кимрика. Зверек взял с меня пример и сосредоточенно отбивал ритм задней лапкой. Мою юбку кот так и не отпустил, поэтому мне передавались вибрации его пушистого тельца. На удивление это не отвлекало, а только подливало масло в костер моего нетерпения. Хотелось прямо сейчас выскочить из засады и ворваться к гостям. Бздынь! Удар гонга стрелой рассек рокот барабанов, и огненный гул сменила звенящая тишина. Кот тут же отскочил от меня, заняв позицию на выходе из коморки, а я сильнее сжала бубен. Три. Снаружи раздались ритуальные молитвы. Незамужние девушки рода Горгани и Саливан приветствовали невесту. Два. Голоса юных демонез сменил хор. Теперь невесте желали удачи мужчины, благословляя на долгий и счастливый брак. Один. Еще один удар гонга — И повиснувшую в храме тишину Разбил пьянящий перезвон гитарных струн, А я, подхватив юбки, Принялась каблучками выстукивать нужный ритм В торе игре командира. Цок-цок-цок, хлопок, поворот, Звонкий удар в бубен, И я пестрой бабочкой выпорхнула из заточения, А коцки кимриком замерли у выхода, Ожидая своего часа. Скоро на арену выйдут и они, а пока... «Очи алые, крылья черные!» Песня полилась рекой, Стирая остатки сомнения и тревог. Я полностью растворилась в ней, Сгорая в жгучем перезвоне гитары И изгибаясь, как пламя свечи на ветру. Тело само вторило пьянящей мелодии, Танцуя с тенью командира, Словно во всем храме сейчас были лишь мы одни». Я пела для него, танцевала и горела, выплескивая с каждым движением скопившиеся эмоции и умоляя богов принять этот дар, послав семье Этери благословенье и избавив от болезненных испытаний, выпавших на мою долю. Я растворялась в музыке, молилась с помощью танца и песни, а когда закончила, замерла посреди храма в гулкой тишине, боясь открыть глаза и посмотреть на реакцию демонов». Было болезненно и пугающе тихо, и раздавшийся через миг мысленный писк искры прозвучал, как набат. «Звезды горят, принцесса! Боги откликнулись на твой призыв!» Просипел дух. «Да хранит пурга твой бубен, а закора, великие снежинки и новогодние сугробы мостил С честью прошли первое испытание!» Буки откликнулись, беззвучно повторила, робко приоткрыв глаза. И в тот же миг вязкую тишину сменил шквал аплодисментов и восторженные крики демонов. Гости ликовали, бросали цветы и вызывали на бис. А у меня ноги подкашивались от внезапно нахлынувшей слабости. Номер выжил меня досуха. Казалось, я заплатила за удачу горгани не только пением, но и частью души. До этого момента обычай с заклинателями удачи казался мне глупым. Теперь он просочился под кожу с грохотом демонических барабанов, открыв свои тайны и показав истинное лицо. Стал понятен и напряженный настрой Софико и выбор драматичной песни, ведь я не просто зазывала богов на огонек и просила для молодоженов удачи, но и отводила от них беду. Пусть героиня романса проживет за Этери все несчастья и испытает горечь погибельной любви, а юная невеста заслужила совсем другую судьбу, светлую, чистую и счастливую. Ещё! Ещё! Браво! Крики демонов оглушали. Публика не унималась, настойчиво требуя повторения номера. Даже виновница торжества хлопала, забыв о собственном выходе а я стояла статуей и натянуто улыбалась. Знала, что не смогу снова так спеть, и до ужаса боялась, что меня все равно заставят выйти на сцену. — Ты чего, принцесса? — в мысли ворвался настороженные голоски Кимрика. — Искры котом купались в лучах славы, словно это они вытянули весь номер. Моих опасений духи совершенно не разделяли. Кимрик вообще вошел в образ и сейчас с удовольствием пугал демоническую детвору. Шуточно рычал и бодался с ними, пока взрослые уговаривали меня выйти на бис. «Не могу!» — мысленно прошептала. «Опрят всю душу выпил. Поняла!» Стихийница окинула меня выразительным взглядом и метнулась к леди Горгани. Что именно она сказала, я не слышала, но Демонесса перестала хлопать и коротко кивнула, соглашаясь. А затем жестом попросила тишины. «Прекрасный номер! Просто восхитительный!» Бархатный, обманчиво мягкий голос Софико разлился по храму. И результат впечатляющий. «Наши острова больше ста лет не видели подобного чуда!» «Да?» — мысленно уточнила у искры, пока гости хлопали и кивали, соглашаясь с леди Горгани. «Благословение, подаренное с первого выступления, величайший дар и милость девяти!» — пояснил дух. «Ты действительно совершила невероятное! Теперь у нас от заказов отбоя не будет!» а у двух подозреваемых из списка Айны как раз дочери на выданье. — Значит, скоро они сами найдут меня и попытаются договориться о выступлении. Устала улыбнулась. — Хорошая новость. Не придется бегать за советниками по всему храму и свадебной поляне. — Главное, чтоб к велите не пошли, как к твоему агенту. Немного подумав, ответила Искра. — Ну, я-то поправима. «Предупредим, чтобы только нужных демонов к тебе направляла, а с остальными пусть сама разбирается». «Отличный план», — согласилась. «Кстати, а что ты сказала Софико?» «Правду», — невозмутимо сообщил Кикимрик. «Сказала, что у тебя с собой был сигнальный артефакт, и ты подала знак, что неважно себя чувствуешь». «И она не разозлилась?» — нахмурилась. «Шутишь!» — взвился дух. «После того, как ты ее дочери благословение выбила, да она тебя на руках носить готова». «Это лишнее», — фыркнула. «Но гости...» Вместо искры на мой вопрос ответила сама Софико. Она мягко напомнила остальным, что ритуал заклинания удачи отнимает у музыкантов слишком много сил. К тому же не стоит злоупотреблять милостью богов. На это мы порешили». «Меня, наконец, отпустили, а на сцену пестрой кавалькадой выпорхнули гномы. Демоны встретили их не менее жарко и сейчас с удовольствием подпевали хору. А я осторожно пятилась обратно в свою коморку в надежде немного отдохнуть и перевести дыхание перед началом второй части праздника и, собственно, самого бракосочетания. Традиции демонов мне были во многом непонятны». Во всех измерениях Играэльсы вначале женились, а потом праздновали. И только на островах все происходило с точностью наоборот. Жених и невеста вначале веселились и развлекали гостей, и только в конце дня обменивались клятвами и браслетами. Ха, «Смирись, Азакора!» — рассмеялась Искра. «Логику демонов понимают только демоны, да и то не всегда. Есть одна традиция...» Ой! Увлекшись ментальным разговором, дух не рассчитал траекторию полета и с размаху врезался прямо в ледового владыку. В мыслях тут же раздалось настороженное «гр-гр-гр». Айна сочла появление демона большой удачей. Ей не терпелось узнать, веет ли от него ароматом гнили или нет. Пока все было чисто. От снежного повелителя Ома помрачительно пахло специями, горечью степных трав и дорогим табаком неожиданное сочетание для представителя зимней половины островов. Если бы я не видела демона, а ориентировалась по запаху, решила бы, что передо мной пустынный шах. Но, несмотря на сказочную внешность и гипнотический аромат, растекающийся вокруг демона душистым облачком, было в нем что-то да более отталкивающее. Я не слышала в ауре Дамиана гнилых ноток и флера шаманской магии но находиться рядом с ним было невыносимо. — О-о-о! — опомнившись, пискнул Кикимрик. — Не женше, прошу прощения, ваша снежность, я... — Ой, ничего страшного! Голос у Домиана оказался бархатным и глубоким. Он сочился медом, как изысканная восточная сладость. Но под пеленой обманчивой мягкости звенела заточенная сталь. Горе тому, кто купится на красивую внешность и чарующую улыбку. «Я уже не сомневалась, а знала наверняка. Этот мужчина безумно опасен, и проблем с ним будет немерено». «Это моя вина», — вкрадчиво добавил демон, когда искра отпорхнула на приличное расстояние. «Мне стоило быть внимательнее». «Ваша снежность?» — поклонилась, скрывая эмоции глухими щитами. Показательная мягкость и льющаяся паток и вежливость ледового владыки напрягала сильнее бесшабашности огненного. «Леди Аза!» Бархат чужих слов прошелестел рядом ядовитой змеей. Я никак не могла понять, что именно не так, но желание удрать с каждой секунды становилось все сильнее. Интуиция уже не просто предупреждала, а била в набат и верещала. «Внимание! Опасно!» «Ваше выступление поразило меня», — продолжил владыка. «Удивительное сочетание грации, страсти и чистых эмоций. Это было пронзительно и незабываемо». «Рада, что вам понравилось», — натянуто улыбнулась и, собравшись с духом, подняла взгляд на демона. «Дамиан по-прежнему стоял в паре лиуров от меня», В отличие от своего огненного братца или дядюшки, он не пытался сократить расстояние между нами. Но главное, я не видела в его взгляде мужского интереса. Ледовый смотрел покровительственно и с умеренным любопытством. Похоже, выступление ему и впрямь понравилось, но не более. Это было странно, очень-очень странно». Ведь магия шепот рикошетом зацепила даже дальних родственников владыка. Тут такая ледяная стена. «Он это шаманами контужен», — с горечью уточнила искра, когда демон попрощался с нами и пошел по своим делам. «Говори, как есть, Азакора, не щади нас». «Нет», — растерянно отозвалась, — «не похоже, гнилью от него точно не пахнет» гр гр облегченно рыкнула Айна. «Тогда чего он тебе в ноги не упал и в любви не признался?» Дух возмущенно тряхнул треугольничком. «Что за произвол из самодеятельности, а? У нас план, между прочим, методика диагностики согласована». «Может, на Ледовых приворотная магия действует хуже?» — предположила, юркнув в свое логово и открыв небольшое окошко. Теперь не нужно было стоять у выхода, ожидая удара гонга, и я могла немного понаблюдать за гостями. «Не-не, должно было нормально все подействовать», — с сомнением протянул Кикимрик. «Рамона же проняла!» «А защиты на нем нет?» — уточнила. «Ты говорила что-то о древнем артефакте, сердце островов или как-то так?» «А, точно!» — оживилась искра. «Он как раз находится у снежного владыки!» Только я не знаю, мог ли амулет заглушить приворот шепот. Расскажи о нем поподробнее. Стихийница упоминала, что артефакт используют для общения с хранителями, но я не сомневалась, на этом его полезные свойства не заканчиваются. Ну, «Сердце островов не зря получило свое название», — подтвердил мои догадки дух. Оно напрямую связано с подземными источниками магии и позволяет повелителям слышать их шепот и улавливать малейшие колебания силы. С помощью этого артефакта владыки могут предсказывать и предотвращать извержение вулканов. «Гр-грр!» напомнила Айна. «А еще амулет помогает братьям. Говорит с добавила Искра. «Что же касается его защитных свойств? О них мало известно». «Насколько мало?» поинтересовалась. «Ну, «Они точно есть!» — уверенно объявил дух. «Подробности владыки тщательно скрывают, но я уверена, что смысл не в обычных счетах!» «Ты знаешь, о чем речь?» — уточнила, обернувшись кайне, Но та лишь виновато фыркнула и притихла. Возможно, сообщить подробности она не могла из-за какой-то клятвы. Подумав немного, я решила зайти с другой стороны. «Амулет мог спутать нам планы и защитить Дамиана от приворота шепот!» Гр-грр! Гр, неуверенно протянула Рейлик. «В отличие от командира, я ее до сих пор толком не понимала, к счастью, вариантов перевода было немного». «В теории мог?» предположила и, дождавшись утвердительного «грррр!» продолжила. «Если амулет настолько мощный, то должен был защитить Дамиана и от магии шаманов, верно?» гр, растерянно ответила драконица. Она пока не понимала, куда я клоню, зато появившийся из ниоткуда кот быстро вник в суть и деловито мявкнул. «Именно так», — поддержала Кимрика. Моя логика была проста. Привороты не работали только в двух случаях. Если маг уже влюблен или если его защита сильнее. Первое я исключила сразу. Искра говорила, что никогда не связала бы наши с командиром судьбы, будь у меня или у него пара. «Это табу и вопиющее нарушение Кодекса Равновесия. Если Сева согласилась нам помочь и ненадолго приворожить ко мне Демиана, значит, сердце демона было свободно, и мы возвращаемся к вопросу о защите». Помогая нам, шепот использовала не самое сложное заклинание, но ее магия имела божественную природу, а значит, априори была очень сильной. «Если артефакт нейтрализовал приворот Сэвы, то управляющий арканы шаманов и вовсе должен был сбить на подлёте». «Слушай, а ты права, Азакора?» — оживилась искра, когда мы с котом объяснили всё остальным. «Получается, Дамиана можно окончательно вычеркнуть из списка подозреваемых?» «Пожалуй, да». В теории амулет давал абсолютную гарантию, что демон не состоит в сговоре с тёмными. Даже если Дамиан надел сердце после того, как ему промыли мозги, артефакт такой силы должен был подлечить его и быстро устранить следы ментального воздействия. А если Ледовый добровольно пошел на предательство, амулет перестал бы работать или ударил по нему рикошетом. Древние стихийные амулеты весьма чутко реагировали на подобное. Да и гнилью от владыки не пахло, значит, темную магию он ни разу не использовал». На словах все было очень складно и многое объясняло, но мне не давала покоя собственная реакция на близость демона. «Может, он тебе просто не понравился?» — нахмурился дух, когда я поделилась своими подозрениями. «Или напоминает кого-то?» «Да дело не в этом», — покачала головой. «У меня нет предвзятости по отношению к владыкам, но с ледовым что-то нечисто». Искра хотела возразить, но Джарван вновь взял дело в свои лапки и шустронами вчал речь в мою поддержку. Зверек напомнил, что кроме шаманов есть и другие проблемы, и если демон не связан с айшагирцами, то это не значит, что его совесть чиста, как слеза младенца. «Вариант!» — немного подумав, согласилась Искра. «Предлагаю пока исключить его из темного списка, но слежку продолжить». «Угу», — отозвалась поудобнее устраиваясь у смотрового окошка. Пока духи совещались, я через щелочку наблюдала за гостями, пытаясь вынюхать отголоски айшагерского флера. Заодно мысленно вычеркивала из списка подозреваемых гостей, прошедших достаточно близко и не оставивших за собой болотный след. Семерых уже удалось оправдать. Не густо, но начинать с чего-то надо же. Да и большинство приглашенных сейчас наблюдало за гномьим концертом на другой половине храма. «Азакора, что ты делаешь?» Кикимрик подлетел ближе и плюхнулся на мое плечо. «Слежу с гостями», — ответила. «В смысле следишь?» — удивился дух. «Отсюда же не видно ни снежка». «Мне все видно, не мешай, пожалуйста». Попросила, едва мимо прошла очередная демонесса. Принюхалась. «Чисто. Еще минус один подозреваемый». «Нужно продумать, как проверить господина Горгани» задумчиво добавила. Но «Есть один вариант». «Мря! Мря! Мря!» подкравшись, подсказал Кимрик. «Да, я тоже именно об этом думала», поддержала зверька. «Чтобы не навлечь на нас подозрения и гнев Софико, я планировала улучшить момент, когда они с мужем будут одни и поблагодарить леди Горгани за оказанное доверие. Так и этикет не нарушим и Арчила обнюхаем». Я уже даже придумала речь и собиралась вышмыгнуть из укрытия, пока чета Горгани стояла неподалеку, разговаривая с дочерью и госпожой Джеральдиной. Но судьба распорядилась иначе. Смотровое окошко внезапно загородило фигура в серебряном камзоле, и через миг в двери коморки постучали. Я услышала голос начальника службы безопасности. «Госпожа Аза, это Рамон Саргани. У меня к вам несколько вопросов. Позволите войти?» Э-бличенно пискнул Кикимрик. Этот ты чего приперся? Сугроб ему за шиворот! Я бы не рисковала, фыркнула тихонько отступая в сторону небольшого кресла, учитывая, что рамон ледовый демон, ему может понравиться, и тогда точно не отобьемся. Мряв! авторитетно подтвердил кот. Да вас!» — хихикнул дух. Шутка помогла снизить градус напряжения И нащупать нужное настроение. Артистам не положено бояться гостей. Настоящая аза наверняка привыкла к визитам поклонников в гримёрку. Я должна ждать от демона цветов и комплиментов, а не допроса. «Да-да, войдите!» Я плюхнулась в кресло и постаралась принять максимально расслабленную позу. Кемрик уселся рядышком, обняв меня за ноги и положив голову на колени а Искрелла отпорхнула к столу и принялась сосредоточенно полировать треугольник шелковой тряпочкой. В этот же миг двери бесшумно отворились, пропуская безопасника в нашу коморку. «Леди Аза!» Демон сверкнул белозубой улыбкой и выудил из артефакта хранилища роскошный букет роз. «Я хотел выразить восхищение вашим талантом и выступлением. Надеюсь, вы примете этот скромный дар». «Ой, вы посмотрите на него!» Мысленно воскликнул Кикимрик, едва демон положил букет на тумбочку. «Цветочки он из-под пространства вытряхнул. Стесняюсь спросить, сколько у него они там валялись. Знаем мы этих кавалеров-однодневок. Всегда готов, всегда с цветами». «Лучше пусть приходит с розами, чем с наручниками и билетом до ближайших казематов». Огрызнулась и смущенно улыбнулась безопаснику. «Благодарю, миссер Саргани». «Я тронута. Я обязательно передам ваши слова бабушке. Ей тоже будет приятно». «О, госпожу Хитану я позже поблагодарю лично. Ее игра восхитительна». Демон продолжил разливаться соловьем и под шумок смещаться поближе к моему креслу. Последнее не радовало, успокаивало лишь крылатая тень на стене. Она промелькнула всего на миг и тут же исчезла, но этого хватило, чтобы понять главное». Командир рядом и следит за ситуацией. «Вы сказали, что хотели бы задать пару вопросов?» Напомнила, когда Рамон подкрался к креслу неприлично близко. «Да». В пронзительно синих глазах демона вспыхнули лукавые искры. «Что вы делаете сегодня вечером после выступления?» «Скучаю по мужу», — сухо ответила, явив гостью брачную татуировку. «Прошу прощения за резкость». «Что вы, что вы, леди Аза!» Демон рассмеялся и многозначительно посмотрел на моего котамишку. «Это я должен извиняться за то, что ввел вас в заблуждение неточной формулировкой. Моя пятилетняя племянница обожает необычную живность, и я всего лишь хотел пригласить вас к нам». Договорить безопасник не успел. В двери коморки постучали, и снаружи раздался голос огненного владыки. «Леди Аза, это Кортес!» «Позволите войти!» хм. Ситуация становилась все щекотливее. Я искренне надеялась, что остальные претенденты на моего кота и бубен повременят с визитом. «Да-да, войдите!» Натянуто улыбнулась. В отличие от Рамона, Огненный сразу ввалился с цветами и, заметив рядом с моим креслом дядюшку, недовольно нахмурился. Зато ледовый и бровью не повел». Он вообще отлично держал лицо и перестраивался на лету. Я оценила маневр с племянницей. Нужно иметь недюжинную наглость и уверенность в себе, чтобы попытаться взять крепость коротким штурмом, а после непринужденно свести все к шутке. — Дорогой племянник, — просиял безопасник, — решил выразить восхищение талантом леди Азы, как и вы, дядя просипел Кортес. «А я как раз договаривался о выступлении леди Азы и ее ансамбля в особняке Лизетты». Рамон наклонился к Кимрику и, собственнически потрепал зверька за ушком. «Малышка Анастасия наверняка придет в восторг, как думаешь?» «Прекрасная мысль!» По губам огненного владыки скользнула ядовитая улыбка. Похоже, он собирался действовать с тем же способом. «Леди Аза!» В дверь снова постучали. Хм, помещение становится слишком тесным, а обстановка слишком напряженной. «Леди Аза!» Настойчиво повторили и застучали усерднее. Голос был мне незнаком, зато Рамон с Картесом настороженно переглянулись и, не сговариваясь, переместились поближе. Они уже не напоминали готовых к бою павлинов. Оба выглядели показательно расслабленно и дружелюбно, словно и впрямь пришли не ко мне, а к коту. Похоже, третьего визитера они недолюбливали больше, чем друг друга, вот и решили временно объединиться. Негодование сменилось любопытством, но пригласить гостя внутрь я не успела. «Леди!» Мужчина неожиданно перестал колотить в двери и удивленно охнул. «Ты?» Ответом ему стал такой же недовольный вопль. Александра! Этот высокий слегкагнусавый слегка голос я так же раньше не слышала. «Что ты тут делаешь? Я пришел засвидетельствовать свое почтение леди Ази», – пробасил первый. «А ты?» «И я?» Второй показательно зашуршал букетиком. Кортес с Рамоном вновь переглянулись, прикидывая, что делать дальше. Я же едва сдержала смех». Ситуация из «Пикантной» стала балаганной. Я больше не беспокоилась о своей репутации, а наслаждалась демоническим спектаклем и под шумок обнюхивала гостей. Расстояние до двери было небольшим, и пока я с уверенностью могла сказать, что новые фанаты ансамбля «Кимрик» и «Кикимрик» чисты и не скомпрометировали себя айшагерскими связями. «Виторио! Александра!» Снаружи неожиданно раздался третий возглас. «Антонио!» — взвыл гнусавый. «Аль-ля-ля!» — оживилась искра и принялась мысленно считать. «Раз, Антонио, два, Виторио, три!» «Что это ты делаешь?» — удивилась я. «Перекличка, не мешай!» — отмахнулся дух. «Три, Александра, Кортес, Рамон...» М «Да, такую толпу моя коморка точно не выдержит!» «Леди Аза, вижу, вы хотите отдохнуть!» Пока новобранцы ссорились под дверью и спорили, кто войдет первым, хитрюга Рамон придумал новый план. «Понимаю, сейчас наше присутствие для вас утомительно, но мы с племянником будем весьма и весьма признательны, если рассмотрите предложение выступить для малышки Анастасии». «Она придет в восторг, увидев вашего зверя», — нарочито громко поддержал его Кортес. Спор за дверью заглох моментально, — А через миг я услышала капризный детский голос. «Мне обещали мишку! Хочу мишку!» Похоже, один из новеньких решил зайти с козырей и сразу явился с ребенком. «Раступитесь! Имейте совесть! Пропустите Диту вперед!» Приказал незнакомец, а через миг в двери уверенно постучали. «Леди Аза, позвольте войти! Вас хочет видеть преданный поклонник!» да. «Я Мишку хочу обнять, я не успела его погладить!» Голос девочки дрогнул, кажется, она собиралась расплакаться. «Войдите!» — отозвалась, с трудом сдержав улыбку. Из-за двери послышалось бодрое шуршанье. Спорить с малышкой никто не рискнул, и через миг в комнату победителем зашел высокий светловолосый демон. Букета у него не было, зато за ним шествовали две очаровательные белокурые девчушки на вид лет пяти-шести. Пышные розовые платьица, пена кружев и длинные вьющиеся локоны делали их похожими на кукол. Но озорной блеск синих глазок выдавал в сестричках заправских разбойниц. «Леди Аза, позвольте представиться, меня зовут Антонио Тонгра, а это мои крестницы Дита и Крита». «Право мне жаль, что помешали вам отдыхать!» Хитрец запнулся, окинув Рамона и Кортеса выразительным взглядом. «Но девочки так хотели погладить вашего зверя!» «Тан-та!» -та Закивали куколки и синхронно шагнули к моему коту. Тот заметно напрягся, но удирать не стал. «Джафранка очень стеснительная», — улыбнулась я. «Но ваши крестницы могут погладить ее. Только осторожно!» добавила вспомнив о накладных ушах и воротничке девчушки просияли и с визгом ринулись тискать несчастного зверька тот сдавленно крякнул и с надеждой посмотрел на меня во время выступления кемрику понравилось играть с детьми но тогда он не подпускал их слишком близко а демонические сестрички впились в него клещом потерпи Мысленно попросила и осторожно перехватила то ли Диту, то ли Криту за руку, когда та потянулась к липовому уху. «Джафранка этого не любит», — добавила вслух. «Да? Простите?» — завороженно отозвалась девочка и осторожно обняла зверя, уткнувшись носом в пушистую макушку. От детворы фонило искренним восторгом. Они были счастливы и, похоже, не собирались вредить Мишке, А пока они тискали зверька, просочившиеся в комнату демоны стояли вокруг нас кольцом и с раздражением смотрели друг на друга. «Господа, мне кажется, нам стоит оставить леди Азу одну!» Наконец не выдержал Рамон. «Поддерживаю!» Кортес многозначительно указал на дверь. «Я искренне надеялась, что ему удастся задавить остальных гостей авторитетом и выставить прочь, но досмотреть, чем все закончится, не вышло». Одна из девочек потянула меня за рукав и доверительно прошептала. Леди Аза, а вы не могли бы нам подыграть?» «Подыграть?» — от удивления я невольно ответила так шепотом. «Мы с сестрой хотим собаку, а папа запрещает, говорит, что она слушать нас не будет. Можно и ваш Мишка нам подыграет?» «Он ведь дрессированный, верно?» — уточнила вторая сестричка. «Вы ему прикажите пару наших команд при папе выполнить. Он поймет, что мы прирожденные дрессировщицы и купит нам собаку. А мы вам конфетами заплатим». Не успела я возмутиться, как в карман юбки перекочевала горсть леденцов. «Это аванс», — доверительно сообщили. «Остальное потом». «Прелесть какая!» «Они точно демонессы, а не гномки!» «Пожалуйста!» Продолжили конючить куколки, заметив мое замешательство. Я перевела взгляд на демонов. Те сместились ближе к выходу и грызлись там, но уходить окончательно не собирались. А мне эта толпа порядком надоела. Тем более я уже всех обнюхала и вычеркнула из списка подозреваемых. «Ну хорошо», — подмигнула девочкам. «Джафранко по вашему приказу выполнит команду «сидеть и кружить». Я взмахнула пальцем, и кот, подскочив на задние лапки, принялся вертеться юлой, а сестрички с восторженным писком захлопали. «Пойдемте!» Поднялась, с удовольствием отмечая, как вытянулись лица остальных. Они явно не ожидали такого поворота. «А кто у нас папа?» — уточнила, обернувшись, кажется, к дите. «А папа у нас начальник городской стражи!» — гордо ответила девчушка. «Халя-ля!» «Так с этого и надо было начинать!» мысленно присвистнул Кикимрик. «Кора, почему мы еще здесь? Ты же видишь, детям нужна собака! Бегу!» фыркнула и добавила уже вслух. «Может, стоит предупредить господина начальника о нашем визите? Вдруг мы отвлечем его от важных дел?» Сделав многозначительную паузу, посмотрела на детишек. «Будь моя воля, мы бы уже мчали к законнику, обгоняя демонических сестричек, но осторожность никто не отменял». Нельзя выдать нетерпение и личную заинтересованность в визите. — Ой, ну какие дела? — отмахнулась Дита. — Скажите тоже, праздник ведь, все отдыхают. — Пойдемте скорее Мишку показывать! — Крита вцепилась в мою юбку, отрезая пути к отступлению. — Ряв! — бодро отозвался кот. Куколки восторженно запищали и, забыв обо мне, снова повисли у зверька на ушах. Я же в который раз порадовалась, что мы успели укрепить костюмчик Мишутки. Прошлая версия не прошла бы испытания искренней детской любовью. — Леди, осторожней! — Кортес положил свой букет рядом с подарком Рамона и подошел к двойняшкам. — Вас попросили не обнимать медвежонка слишком сильно. Похоже, демон вспомнил, как случайно выдрал у зверя клок меха и решил уберечь пушистика от повторного потрясения. — Да, мы помним! Смутилась Дита и в качестве извинений чмокнула Кимрика в носик. «Просто Джафранка такая милая!» Мряк! Кот окончательно растаял и обнял двойняшек передними лапами, умильно запыхтев. В каморке воцарилась сказочная идиллия, нарушаемая лишь поскрипыванием зубов моих несостоявшихся ухажеров. Они явно рассчитывали на другое развитие событий. «Леди?» К двойняшкам подошел Антонио, тот самый хитрец, который и привел их ко мне. «Ваш отец наверняка видел немало медведей. Вы не удивите его Джафранкой. Госпожа Аза так устала!» «Да, говорит, демону не удалось. Куколки наморщили носики и всхлипнули, намекая, что второго предупреждения не будет. Будет истерика!» Мужчина все понял и отступил. Похоже, синеглазые разбойницы в совершенстве владели слезоточивым оружием и держали взрослое население в страхе. «Все хорошо», — примирительно улыбнулась я и, не сдержавшись, съязвила. «Разве можно отказывать детям?» Догадавшись, что его маневры раскусили, демон помрачнел, зато Рамон просиял. Такая сообразительность явно пришлась безопаснику по душе. «Бездна! Ну кто же это меня за язык-то тянул?» «Не паникуй, Закора! отмахнулся Кикимрик. «От кого сама не отобьешься? да у по арене раскатается одного аккорда!» «Мреф!» — мысленно подтвердил кот. Зверек успевал одновременно подслушивать и отвечать демоническим сестричкам взаимностью. Девочки были в восторге и, судя по задумчивым мордашкам, близки к тому, чтобы попросить у отца не собаку, а ручного мишку». Я же намеревалась честно отработать конфетный аванс. «Леди, у нас не так много времени до следующего выступления». «Конечно, конечно, госпожа Аза!» Затараторили девчушки, отлипнув от кота и рванули к выходу. «Пойдемте!» Я королевой прошествовала мимо демонов и выскользнула вслед за сестричками. Гномы еще выступали на пару с Хитаной, и по храму растекался тягучий перезвон гитарных струн. Большинство гостей с восторгом наблюдали за выступлением, но поодаль от сцены некоторые сбились в небольшие группы, сосредоточившись на выпивке и закусках. Отец двойняшек, к счастью, интересовался едой, а не спиртным, и сейчас стоял к нам спиной, активно накладывая на огромную тарелку канапе и мясные рулетики всех сортов. Музыка, танцы и шедевральные гномьи иллюзии демона не интересовали. «Папа, папа! Папочка!» сестрички вихрем рванули к мужчине, едва не сбив его с ног. Я невольно вспомнила нас с Лейлой. Когда были маленькими, вели себя так же, а отец в шутку называл нас любимыми разбойницами. «Папа, папа, ты спор проиграл!» — весело объявила Дита. «Ты собаку нам должен, да-да!» — добавила Крита. Демон недоуменно вскинул брови. «А, а, а о чем спор?» «Ты сказал, что собак нас слушаться не будет!» Девчушки наперебой затороторили, а я под шумок подкралась ближе и как следует обнюхала магический фон подозреваемого. «Чисто?» «Фух!» — выдохнула искра. «Тогда из болотной четверки остаются только Арчил и казначей!» «Угу», — растерянно отозвалась, выглядывая господина Горгани. Но тот, как назло, куда-то запропастился вместе с супругой. «Джефранко, сидеть!» Из размышлений меня вырвал жизнерадостный детский голос. Девочки перешли от слов к демонстрации, и едва Дита взмахнула рукой, кот послушно плюхнулся на пушистую попу. «Видишь, видишь, папочка!» — рассмеялась девочка. «А теперь кружи!» — воскликнула Крита, подавая зверьку пример. «Дюфранка, кружи!» «Рняф!» — Кимрик подскочил на лапки и завертелся елой. «Рняф! Рняф! Пушистик плясал, я хлопала, задавая ритм, а сестрички звонко смеялись. Вокруг нас постепенно собирались зрители. В основном это были пары с детьми, но я с удовольствием проверяла и их, исключая лишних подозреваемых. Как вдруг позади раздался довольный голос Софико. «Леди Аза, да вы настоящий мастер своего дела!» Обернувшись, едва сдержала восторженный крик Рядом с леди Горгани стоял улыбающийся супруг, и я не чувствовала в нем ни капли шаманской гнили. Похоже, кот оказался прав и предатель казначей. Благодарю за оказанное доверие и высокую оценку. Учтиво поклонилась и еще раз принюхалась. Хотела убедиться, что не ошиблась. Демоническая пара как раз подошла ближе, и от нее волнами растекался пламенный шлейф Софико». На этот раз он давил не так сильно, и в нем четко прослеживались отголоски магии Арчила. Словно одно его присутствие уравновешивало чудовищную мощь дара супруги. Но главное, я по-прежнему не чувствовала в Гаргани ни капли шаманской гнили. «Вы – настоящее украшение праздника!» От светлой искренней улыбки на щеках демонессы заиграли очаровательные ямочки, а в глазах вспыхнули озорные искорки я невольно залюбовалась ее красотой отмечая удивительно тонкие черты лица и статную фигуру в струящемся платье из лилового шелка леди софико выглядела великолепно и напоминала скорее старшую сестру невесты чем ее мать обожаю очи алые продолжила леди горгани и не раз слышала его в исполнении заслуженных артистов империи «Некоторые превосходили вас по технике и силе вокала, но никто и близко не стоял по эмоциональности. Ваше пение поразило меня в самое сердце. Это было пронзительно, чувственно, невероятно». Комплименты Софико тешили самолюбие, но в то же время накладывали дополнительные обязательства. Каждая похвала отмечала новую планку, ниже которой нельзя опуститься во время следующего выступления». Это нервировало, заставляя усомниться в собственных силах. Я не была уверена, что смогу повторить сегодняшний триумф. Но не успела ответить, как со жестом подозвала слугу с огромным букетом роз и черной бархатной коробочкой. «Надеюсь, вы не откажетесь принять небольшой подарок». Софико открыла шкатулку явив моему взору удивительной красоты медальон с кроваво-красным рубином в центре и орнаментом, изображающим переплетение нескольких гербов. Это не просто украшение, а символ нашего с Арчилом особого расположения и ключ, открывающий многие двери на островах. Если вам когда-нибудь понадобится помощь, просто покажите его любому демону. Драгоценный камень полыхнул алым, словно подтверждая слова госпожи. Леди Горгани, ваша щедрость не знает границ. Я польщена и смущена одновременно. Столь ценный дар запнулась и снова поклонилась, пытаясь выгадать время и сообразить, как лучше поступить. Подарок был невероятно ценным, но и потенциально опасным. Ведь медальон предназначался настоящей азе, а не самозванке. Вдруг там магическая защита и привязка к ауре?» «Точно!» встрепенулся Кикимрик. «Это ты хорошо вспомнила? Не касайся его. Просто забери коробочку, потом командиру отдадим на экспертизу». Идея искры была хороша. И от души бы благодарив Читу Горгани, я осторожно захлопнула шкатулку, стараясь не касаться пальцами защитных рун на уголках и вокруг замочка. Софико хотела сказать еще что-то, но на нас спасительным вихрем налетела банда детворы, возглавляемая котом и синеглазыми разбойницами. Кимрик скакал впереди, а на его спине гордо восседала Дита. Я не сомневалась, что зверек намеренно собрал всех своих фанатов и повел в наступление, чтобы вызволить меня из щекотливой ситуации. «Дядя Софико! Дядя Софико! Нам папа обещал купить собаку!» — гордо сообщила Дита, слезая с Джафранки. «Ряв!» — подтвердил зверек. «Самую настоящую собаку, да-да!» — добавила Крита. «И большую! Мы ее дрессировать будем, как леди Аза своего мишку!» Позади эхом прокатилась волна завистливых вздохов. Кажется, собаку и ручного медвежонка теперь хотели все демонята на островах. «Прекрасная новость!» — восхитилась Софико. — Вижу, вы быстро нашли общий язык со зверем леди Азы. Да, — Да-да, смотрите, какому трюку мы его научили! Крита захлопала и жестом приказала коту кружить на месте. А пока взрослые отвлеклись на катамишку, ко мне подкралась Дита и тихонько насыпала в карман еще конфет. — Да плата и премия! — сообщила куколка, добавив плитку шоколада. Я заговорщицки подмигнула малышке и хотела влиться в выступление, подыгрывая Кимрику на бубне, как вдруг заметила движущуюся к нам толпу. Пока развлекала детвору и обнюхивала подозреваемых, привороженные демоны решили зайти с другой стороны и окружили вниманием мою бабулю. — О, пресвятые снежинки, но как хитрецы! — хихикнул Кикимрик. — Надо спасать командира! — просипела, прикидывая варианты. «О, мам, я понимала, что Хитане ничего не угрожает. Наоборот, если демонюки таким образом решили подобраться ко мне, будут всячески ублажать и задаривать ее подарками». Словно подтверждая мои слова, Алессандро упал на одно колено, вручая Хитане букет и коробку конфет. Командир с честью выдержал испытание и принял дары, но вид у него был мрачный и зверский». Я переживала, что у бабули вот-вот сдадут нервы, и она огреет фанатов гитарой. — А закор ты чего? — опешила Искра. — Посмотри на этих демонов и на нашу бабушку. Да она играет, чьих от матросит, без припева. — Именно этого я и боюсь. Как мы потом дальше-то будем выступать, а? Кто захочет приглашать артистов, которые побили гостей? Нас же сразу в казематы бросят. — Тю! — отмахнулся Кикимрик. «Ну, какие казиматы, ты что? За драку на свадьбе? Ха, да мы после этого вдвойне будем на расхват!» Заметив мой недоуменный взгляд, дух пояснил. «Если на демонической свадьбе не было драки, считай, самой свадьбы-то не было!» Но Кортес отказался драться с хитаной, напомнила. «А нам нужен турнир!» «Так он у нас и будет!» — уверенно заявил Кикимрик. Ясный иней, пока бабка под личиной, с ней никто драться не согласится. Но если хитана на пальцах пояснит, что благословит победителя турнира... А в том, что командир многое мог объяснить демонам на пальцах, я не сомневалась и даже примерно знала маршрут и направление, но настораживала упорство, с которым привороженные окружали дракона. Когда Виторио попытался поцеловать ручку моей родственницы, я крепче сжала бубен, готовясь прийти на помощь. Но командир ловко увернулся, и демон с чувством приложился губами к грифу гитары. Послышались смешки, но Викторио и не думал унывать. Наоборот, вытряхнул из артефакта хранилища еще один букет и пошел на второй круг. А охота на бабушку набирала обороты. Искрыла! Задумчиво протянула, когда к фанатам присоединился Домиан. А заклинание шепот не могло по брачной татуировке перейти на хитану. Дух икнул, но тут же взял себя в руки и возразил. «Не-не, никакой истинной бабки! Заклинания накладывали на тебя, так что не переживай, тут дело в другом!» «Да?» — недоверчиво уточнила. «По традиции на островах наибольшую власть всегда имеет старейший представитель рода», — пояснил Дух. «Вот они решили, что если получат благословение хитаны, то о твоем согласии можно не беспокоиться». «А если турнир начнется во время свадьбы, для семьи Горгани это будет большой удачей, так что Арчил и Софико даже с организацией помогут». «Ах, вот оно что!» Бабуля прекрасно знала об этой традиции и ловко уходила от демонической облавы, при этом благосклонно принимала все дары и тут же передавала гномам. Велита и ее команда тенями следовали за хитаной с анцеликой и настойчиво предлагали всем прайс на наши услуги – И буклет с графиком гастролей. Похоже, дракон в надежных руках. К концу выступления и даров на трусим и о турнире договоримся. Странно только, что Дамиан на меня не клюнул, а к окучиванию бабули присоединился. Леди Аза! Леди Аза! Пока размышляла, ко мне подошла тоненькая черноволосая девчушка в небесно-голубом платьице. И к вам одитые криты! Доверительно сообщила и тут же ловко забросила мне в карман мешочек мармеладок. «А можно Джафранка и перед моими родителями выступит?» С надеждой поинтересовалась малышка. «О, а мы становимся популярны!» — хихикнула Искра. «Правильно говорят, хорошего артиста фанаты прокормят!» «Помолчи!» — мысленно шикнула и добавила шепотом. «Тоже собака нужна?» Нет. Девчушка скромно потупила взгляд. «Я кошечку хочу!» «Хайна!» — мысленно присвистнул Кикимрик. «А не помнишь, у нашего казначая дети есть?» «Грррр!» — отрицательно. «Зря!» — вздохнул дух. «Значит, будем думать, как с толпой детворы пройти мимо него!» «Кстати, прекрасная идея!» «С детьми я могу бродить по храму, не вызывая подозрений, и попутно проверять всех гостей!» «Ну, хорошо», — подмигнула малышки. «веди нас к отцу, будет тебе кошечка». «Правильно», — залихватски присвистнул Кикимрик, «далуй дискриминацию, даешь всем детям по питомцу».